Глава третья. Рука застывает в воздухе, так и не коснувшись стены, пока я смотрю на залитый ярким светом переулок. Сейчас здесь светло как днём, а то и светлее. Вряд ли сюда часто заглядывает солнце. Я и раньше видела мёртвые тела. Видела смерть от болезней, несчастных случаев, насилия. Но ни одна из тех смертей не сравнится с этой. «Пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне!» Влага пропитывает носок одного из моих кожаных ботинок. Осознав, что наступила правой ногой прямо в лужу крови, я невольно отшатываюсь назад, и в тот же миг переулок снова окутывает темнота. Лишившись возможности что-то рассмотреть и сориентироваться в пространстве, я пытаюсь сбежать подальше, но запинаюсь о собственные ноги и падаю. «Помогите мне!» От удара о землю зубы резко стучат друг о друга, а покрытую синяками поясницу сводит от невыносимой боли, но мне на это плевать. Меня волнует лишь то, что сейчас пропитывает землю и мою одежду. Поэтому, перекатившись, я поднимаюсь на четвереньки и ползу к входу в переулок. «Кто-нибудь!» Крики эхом отражаются от стен, и лишь спустя несколько мгновений, когда выбираюсь на улицу, я понимаю, что они лишь усиливаются, и что это я кричу. Рухнув на мостовую, я извергаю содержимое желудка на булыжнике. Меня рвет, пока я не чувствую себя опустошенной. Я тяжело дышу, я рыдаю, но никак не удается избавиться от воспоминаний о том, что осталось у меня за спиной. Собравшись силами, я сажусь на корточки, и в этот момент на втором этаже в нескольких зданиях от меня с грохотом открывается ставень. Из окна выглядывает женщина, которую я вижу невероятно чётко. Под её глазами тёмные круги, платье свободно болтается на теле. Из-за её спины доносится тихий плач. «Заткнись, пьяница!» — кричит она. «Только уложила дочку!» Прежде чем я успеваю отреагировать, она захлопывает ставню, оставляя меня в одиночестве. Я оглядываюсь по сторонам. Кажется, больше никого не беспокоят мои вопли. Но полагаю, раз никто не обратил внимания на крик женщины, которую убивали, вряд ли стоит удивляться. Судя по вкусу крови во рту, я прикусила язык, падая. Поднимаю руку, вытираю лицо тыльной стороной ладони. Алый след тянется по ней от запястья до костяшек пальцев. Что мне делать? Пиретта мертва, и ей никто не может помочь, но и оставлять её здесь кажется неправильным. Уверена, магистр Томас знал бы, как поступить. Благодатный день. Узнай хоть кто-то, что Пиретта приходила сегодня вечером к магистру, он станет подозреваемым. И не имеет значения, что он невиновен. Из-за его связи с ней даже тень сомнений может стоить ему должности главного архитектора. А значит, необходимо его предупредить. Первые грозовые облака, наконец, добираются до Луны, ненадолго гася ее свет. Холодный ветер приносит первые капли дождя, роняя их на землю передо мной. Я опускаю руки, чтобы помочь себе подняться, и случайно касаюсь пропитанного кровью ботинка. Пожалуйста! «Кто-нибудь, помогите мне!» «Хорошо!» — кричу я в небо. Мой голос перекрывает раскат грома. Я старательно вытираю пальцы, оставляя на короткой юбке кровавые разводы. Неподалёку отсюда дом мадам Эмилин. Наверное, она одна из немногих, кто не отмахнётся от случившегося спиреттой. Я поворачиваюсь и бегу по улице, когда луна вновь скрывается за облаками, окрашивая мир тёмными приглушёнными красками, и больше не появляется. Но, к счастью, ливень настигает меня в тот момент, когда я подхожу к дверям. Открывает сама Эмилин, и я быстро протискиваюсь внутрь, успев немного промокнуть. «Пиретта!» — выдыхаю я, когда она закрывает за мной дверь. «Здесь не работает!» — заканчивает мадам. Её обесцвеченные до желтоватого оттенка волосы завиты и слегка выбились из прически. На лице несколько слоёв косметики. В свете свечи помада ещё больше подчёркивает её тонкие губы. Она поднимает свечу, чтобы рассмотреть меня, и её раздражение быстро сменяется беспокойством. «Что с Пиреттой?» «Она мертва. Я нашла её тело», — сообщаю я. Беспокойство Эмилин слегка стихает. «Ты уверена, что она не отключилась от сконии? Это происходит не впервые». Голос самой мадам звучит хрипло. Виной тому всё та же скония, дешёвая дрянь, которая вызывает эйфорию, если поджечь и вдохнуть пары. «Уверена. Её...» Я втягиваю воздух, чтобы успокоиться, и мне удаётся закончить. «Это ужасно!» Эмилин вздыхает. «Скажи ночным стражам, а они сообщат градоначальнику». Она поворачивается к лестнице в дальней части комнаты. «Я... ну, не смогла найти никого до начала ливня!» «Говорю я, хотя никого и не искала. Поэтому пришла сюда!» Мадам оглядывается через плечо. «Тогда нам повезло, что двое стражников сейчас наверху». Мадам Эмилин уверяет стражников, что не расскажет, где те проводили время, если они поднимут тревогу. Стражники к её радости это и делают, всполошив весь район, несмотря на грозу. Один стражник отправляется во дворец правосудия. Второй, до прибытия товарищей, безуспешно пытается удержать зевак подальше от переулка. Немногие счастливчики которым удалось заглянуть туда, принимаются рассказывать всем об увиденном, и с каждым пересказом описание становится всё более жутким. Почти все люди толпятся под небольшими навесами и в дверных проёмах, но я медленно брожу рядом, прислушиваясь к сплетням, чтобы узнать, куда Перетта ходила вечером. Выяснить ничего до сих пор так и не удалось. Мадам Эмилин стоит у входа в переулок, скрестив руки на груди. Её налитые кровью глаза горят от ярости. Офицер всё ещё не появился. Я переживаю, что магистр отправится искать меня, но пока не решаюсь уйти. Пальцы ног онемели от холода. Приходится сменить позу. От этого в ботинках чавкает, и из них тонкими струйками начинает вытекать кровь, образуя лужу под подошвами. «Помогите мне». Мольба эхом отдаётся в голове, и я стискиваю челюсти. Призрачный голос Пиретты не ослабевает, как и дождь, струи которого стекают по моему лицу. Я подняла тревогу. Разве этого недостаточно, чтобы оставить меня в покое? За час гроза стихает, и на западе небо с редкими облаками сияет в свете полной луны. Несколько человек сворачивают с соседней улицы, и среди них выделяется высокая фигура в плаще, при виде которой у меня замирает сердце. Но в отличие от мужчины, которого я видела с лесов святилища, у этого плащ невзрачного серого цвета, а одежда под ним такая темно-синяя, что кажется черной. Он скользит от тени к тени, словно сам является их частью, пока не замечает меня и не замирает, подняв одну ногу для следующего шага. Вот ты где. Незнакомец слишком далеко, чтобы я могла расслышать его хриплый шёпот, но тот всё равно доносится до меня. И этот голос мне знаком. Я слышала его раньше, когда стояла на крыше с Пьером. «Иди домой, маленькая кошечка». Желудок сжимается в кулак, когда мне удаётся рассмотреть радужки с серебристым кольцом, сверкающие даже в тени тёмного капюшона. Это Селинаи. Я бы не сказала, что боюсь их. Скорее, опасаюсь как и любой другой житель Колеса. Вселеная — одни из самых искусных целителей, многие считают их волшебниками. Только самые богатые горожане могут оплатить их услуги, но говорят, они берутся за дело только если человек на грани смерти. Правда, если верить слухам, они же и распространяют сконию, которую многие используют, чтобы хоть как-то терпеть ужасную жизнь. В этой закрытой секте ориентируются по времени Луны, а не благословенного Солнца. И не всегда чтут законы Галлии, порой приступая их. Но у детей ночи два нерушимых правила — не выходить за пределы квартала ночью и не браться за дела, которые не связаны с Селенае. Что-то заставило этого мужчину пренебречь и тем, и другим. Судя по его действиям, это что-то «я». Я продолжаю стоять, словно статуя из святилища, пока его взгляд скользит по моему телу. Он снова смотрит мне в глаза, едва заметно кивает. Широкие плечи расслабляются, серебряная цепочка на его шее слегка сдвигается, блеснув в лунном свете. Несмотря на темноту, я вижу, что скрытое под капюшоном лицо испещрено шрамами, а нос перекошен. Не избегая силеная любого насилия, я бы предположила, что он раньше воевал или, по крайней мере, часто дрался в баре. Не сводя с меня пристального взгляда, мужчина в плаще отступает назад, глубже в тень. «Иди домой», — шепчет он. Как и раньше, его слова больше похожи на предупреждение, чем на угрозу. И я даже подумываю послушаться, пока не вижу графа Мункюира. Судя по внешнему виду, градоначальник действительно торопился. Его одежда из мята, а на рыжеватую бороду и усы не попало и капли масла, поэтому они топорщатся в разные стороны. За графом следует высокий незнакомый человек. Он ещё раз трёпаннее, хотя наряд пошит из дорогой ткани по его долговязой фигуре. Мужчина, как и большинство присутствующих, явно только поднялся с постели. Его тусклые светлые кудри, примяты с одной стороны, торчат с другой, а выражение лица такое, будто он в трансе. Эти двое проносятся мимо Селинаи, словно не видят его. Возможно, так оно и есть, потому что стоит им перекрыть мне обзор, как незнакомец исчезает. А когда я вновь отыскиваю его, успевает пройти половину квартала, удаляясь от меня так же тихо, как и пришёл. Теперь у меня ни единого шанса вернуться домой. Поэтому я сливаюсь с толпой, которая увеличилась благодаря появлению градоначальника и по утихшему дождю. На всех лицах явно читается облегчение. Пришел назначенный королем вершитель правосудия, а значит, скоро воцарится порядок. «Что здесь происходит?» громко вопрошает граф Монкьюир, вкладывая в голос всю мощь собственной власти. Они вместе со спутником вступают в круг света от факелов. Незнакомец с бледно-голубыми глазами медленно моргает, стараясь привыкнуть к яркому огню. Что-то в его левом глазу привлекает моё внимание, но с этого ракурса мне не удаётся рассмотреть, что. Вперёд выходит один из стражников. «Около часа назад обнаружено тело женщины, ваша светлость». Градоначальник хмыкает. «Есть какие-нибудь следы преступника?» «Нет, ваша светлость», — стражник качает головой. «Скрылся задолго до того, как подняли тревогу». Мункьюир не удивляется. «Кем она была?» Он задаёт свой вопрос толпе, не обращаясь к кому-то конкретному. Но когда замечает мадам Эмилин, приподнимает ржеватую бровь. «Одна из ваших девушек, мадам?» «Если вас интересует, владели ли мы одной профессией, то ответ «да», — сердито говорит она. Косметика стекает по её щекам из-за дождя и, возможно, скупых слёз, но голос звучит уверенно и непримиримо. Но по закону это не делает её менее ценной, чем кого-то другого. И то, что с ней сотворили, шокирует даже вас. Градоначальник несколько секунд осуждающе смотрит на неё, но никак не отвечает на утонченную дерзость. «Кто обнаружил тело? Вы?» Эмилин взглядом отыскивает меня, молча спрашивая, хочу я признаваться в своем участии или нет. Стоит мне кивнуть, она прикинется, что я ни при чем. Я в нерешительности тру ладони о штаны. «Помогите мне!» «Его обнаружила я!» «Самой удивительно, что творю!» Все, и Монкьюир тоже, поворачиваются, чтобы посмотреть на меня, и мне приходится сглотнуть, чтобы голос и дальше звучал спокойно. Я услышала, как она кричала. Конечно же, градоначальник узнал меня, ведь ещё утром я показывала ему и сыновьям святилище. Кнув в мою сторону мясистым пальцем, он приказывает. «Раздобудь свет и следуй за мной!» Мне не хочется туда возвращаться. «Руки трясутся так, что я едва не роняю факел, который кто-то сунул мне». Монкьюир указывает на своего спутника. «Симон, ты тоже?» «Почему?» — упирается тот. «Ты сам знаешь». Я недоуменно смотрю на графа Монкьюира. Он уже больше двух десятилетий занимает должность градоначальника Колеса, а этому Симону едва перевалило за двадцать что этот молодой человек увидит то, на что не обратит внимания он. Бледные глаза Симона вспыхивают от гнева, а на лице отражается желание воспротивиться, но затем он вновь надевает маску спокойствия и через миг делает шаг вперёд, хоть и немного неуклюже, словно кукла. Я пропускаю его, стараясь под любым предлогом оказаться подальше от тела. Мадам Эмилин тоже следует за нами, и никто не говорит ей на это ни слова. Переулок кажется темнее, чем раньше, несмотря на факел, который я удерживаю в руках. Граф Монкьюир останавливается рядом с неподвижным телом Пиретты, которое прикрыли грязной, пропитавшейся дождевой водой и кровью льняной простынёй. Ярко-красные пятна расползлись там, где живот и лицо. «Кто накрыл тело?» — спрашивает градоначальник. «Я», — отвечает Эмилин. «И сейчас вы поймёте, почему». Монквир наклоняется и отбрасывает простыню. Почти всю кровь смыла дождём, но изуродованные черты Перетты ужасают не меньше, чем раньше. Я не ожидала какой-либо реакции от ветерана Второй войны затмения, но кажется, граф потрясён, а Симон едва заметно вздрагивает. Несколько секунд все молча смотрят на тело. «Ну?» — выпрямившись, наконец говорит Монквир. «Что ты думаешь, Симон?» «Она мертва», — глухо отвечает тот. «И?» Граф скрещивает руки на груди. «Это вызвано безумием или чем-то попроще?» На несколько долгих секунд повисает тишина, во время которых мы с мадам Эмилин даже боимся вздохнуть. «Да», — тихо отвечает Симон. «Это дело рук безумца». Эмилин облегчённо вздыхает, пока я пытаюсь понять, что меняет это признание. Больше не говоря ни слова, граф Мункьюир разворачивается и возвращается на улицу. Мадам следует за ним, так что и я стараюсь не отставать, а, выйдя на улицу, возвращаю факел мужчине, который мне его дал. Симон задерживается ненадолго, а затем и вовсе останавливается у входа в переулок, как бы преграждая путь. В этот момент как раз прибывают взрослые сыновья графа. Старший, Ламберт, примерно одного роста с Симоном, тащит за руку коренастого Удена. Как только они пробираются к нам, тот вырывает локоть и невольно делает шаг вперёд, прежде чем ему удаётся обрести равновесие. «Я шёл!» — рычит он. От него самого и его одежды так разит хмельным, что я чувствую это за несколько шагов. Уден почти всегда пьян и почти всегда буин. «Недостаточно быстро», — спокойно отвечает Ламберт. А отец просил поторопиться. «Я никогда не слышала, чтобы он повышал голос, и сегодняшний вечер не исключение». «Верно», — с недовольством говорит Монкьюир. «Тебя не оказалось дома, когда я уходил. Где ты был?» Наслаждался удовольствиями ночи. Уден не знает, что такое стыд. И хотя у них с братом разница всего пять лет, кажется, что их разделяет полвека. Симон вздыхает. «Зачем ты привёл Жулиану, кузен?» Дочь графа замерла позади братьев с виноватым выражением на лице и медным фонарём в хрупких руках. Свободное платье леди Жулиана натянуло поверх ночной рубашки. Это не только хорошо видно но и передаёт ей не самый презентабельный вид. Прямые каштановые волосы спадают до плеч. Вокруг карих глаз на болезненно худом лице виднеются багровые круги, больше похожие на синяки. Я не видела её несколько месяцев, но, судя по её виду, она больна. А ведь восемь лет назад считалась одной из прекраснейших девушек во всей Галии. Но сейчас ей уже 24, и, похоже, ей суждено остаться старой девой. Услышав вопрос Симона, Ламберт хмуро сводит брови. Она проснулась, и мне не хотелось оставлять её одну. «Что случилось?» — спрашивает Уден. «Говорят, кто-то умер». «Убили Перетту Шерпантье», — шипит мадам Эмилин. «Убили и оставили гнить в переулке». Практически все краски стекают с лица Удена. Лишь на щеках остаются два багровых пятна, как у клоунов. Выходит, не просто пил. Без сконии не обошлось. Но такие богатеи могут позволить себе не вдыхать поры а купить концентрированный порошок, который либо нюхают, либо кладут под язык. «Пиретту?» — сдавленно шепчет он. «Это невозможно». «Почему?» — спрашивает граф. «Ты сегодня был с ней?» Уден закрывает рот и пытается сглотнуть. «Да», — признаётся он через несколько секунд, которые ему требуются, чтобы совладать с собой. «Но... я не делал этого. Она ушла от меня несколько часов назад, сказав, что будет чуть позже. Но так и не вернулась. Беспокойство звенит во мне громче, чем самый большой колокол святилища». Видимо, Пиретта ушла от любовника, чтобы встретиться с магистром Томасом. Но знает ли об этом Уден? Мон оглядывается по сторонам, без сомнений замечая подозрительные взгляды, которые зеваки бросают на его младшего сына. И сжимает челюсти. «Мы немедленно начнем официальное расследование». Это заявление будоражит толпу, и улица наполняется гулом голосов. Убийство проститутки никогда не привлекало столько внимания. Но, видимо, дело в его жестокости и в возможной причастности к произошедшему сына графа. «Симон из Мизануса». Монкьюир внезапно замолкает и поворачивается к парню лицом, а тот напрягается, словно хочет убежать. «Ты будешь вести это расследование». «Почему я?» — выпаливает он. «У меня нет официальной должности в колесе». «Верно. Но такие должности даю я». Граф отворачивается, пренебрежительно взмахивает рукой и уходит, видимо, решив, что разобрался с произошедшим. «Примени свой опыт на деле». Мадам Эмилин хмуро смотрит на Симона. «Почему граф поручил это расследование вам, сэр?» Парень стискивает кулаки так, словно держится за поручни корабля, которого настиг шторм а его сердитый взгляд сверлит спину градоначальника. «Потому что я местный специалист по безумию», — обречённо шепчет он.